Девять. Органы чувств. Один. Глаз. Как-то раз шамаханский султан подарил царю гороху на день рождения волшебное зеркало, которое показывало все, что не попросишь. Царь так обрадовался подарку, что днем не выпускал зеркало из рук, а на ночь прятал под подушку. Так ему было спокойнее. Вот же технология, восхищался царь. Зачем мне теперь советники и да разведчики? Я и без них знаю, что кругом делается, а выгода-то выходит какая. Зеркало оно жалований не просит, за бесплатно служит. Решено: с завтрашнего дня всех советников и разведчиков увольняю, а на сэкономленные деньги устрою во дворце оранжерею с заморскими растениями и райскими птицами. У царей от слова до дела путь короткий, пришлось советникам и разведчикам новые занятия подыскивать. А царь продолжал радоваться своему ненаглядному зеркалу. Но однажды он споткнулся во время прогулки по оранжерее и выронил зеркало, которое упало так неудачно, что разбилось на множество осколков. Лишившись зеркала, остался царь без связи с внешним миром. Сидит во дворце с выражением на лице, а что где происходит, не знает. Без царского догляда начало государство приходить в упадок, и совсем бы пришло, если бы царь не вернул обратно советников до разведчиков. Информация об окружающем мире очень важна и очень нужна. Без нее жить невозможно. Нашими поставщиками зрительной информации являются два глаза, которые расположены в глазницах, в специальных углублениях черепа. От каждого глаза к мозгу тянется соединительный провод, зрительный нерв. Формой круглый глаз напоминает яблоко. У глазного яблока есть три оболочки – наружная, средняя и внутренняя. Наружная оболочка, называемая склерой, плотная. Она служит для защиты глаза и придает ему форму. На небольшом участке в передней части глаза в склере есть круглое прозрачное окошко, через которое в глаз проникает свет. Это окошко называется роговицей. К склере прикрепляются глазодвигательные мышцы, которые поворачивают глаз. У каждого глаза таких мышц шесть, благодаря чему возможны повороты в разные стороны. Под склерой находится богатая кровеносными сосудами оболочка, которая называется сосудистой оболочкой. По кровеносным сосудам органы получают питательные вещества и кислород. В сосудистой оболочке есть вещества, которые словно бы затемняют ее, придают определенную окраску. Тот участок сосудистой оболочки, который виден через окошко роговицу, определяет цвет наших глаз. Затемнение оболочки препятствует проникновению света внутрь глаза. Свету разрешается проходить только через зрачок – круглое отверстие в сосудистой оболочке, расположенное по центру роговицы. Особые мышцы изменяют величину зрачка в зависимости от интенсивности освещения. На свету зрачки сужаются, предохраняя глаза от чрезмерного раздражения световыми лучами, а в темноте расширяются, чтобы пропускать как можно больше лучей. За зрачком на связке подвешено прозрачное тело, называемое хрусталиком. Мышечные клетки, расположенные в этой связке, при сокращении и расслаблении изменяют кривизну хрусталика. Это позволяет нам настраивать глаз на определенное расстояние до рассматриваемого объекта. Если кривизна хрусталика увеличивается, то наш взгляд переводится на близкие предметы, а при уменьшении кривизны взгляд устремляется вдаль. Внутренняя оболочка глазного яблока называется сетчатой оболочкой или просто сетчаткой. Сетчатка содержит светочувствительные клетки, которые преобразуют энергию света в импульсы, передающиеся по зрительному нерву к коре больших полушарий головного мозга. Пространство между хрусталиком и сетчаткой заполнено веществом, похожим на прозрачный гель, который называют стекловидным телом. Стекловидное тело придает глазу форму. У глаз есть защитники – брови, ресницы и веки. Брови защищают глаза от стекающих по лбу капель пота. Кожные складки веки, верхние и нижние, могут полностью закрывать глаза, как это происходит во время сна. Ресницы, окаймляющие разрез глаза сверху и снизу, служат препятствием для мелких насекомых и разных соринок песчинок. Кроме того, у каждого глаза есть железа, вырабатывающая слезную жидкость, которая омывает глазное яблоко, очищая и увлажняя его. При плаче или смехе выделяется настолько много слезной жидкости, что она переливается через края нижних век, и тогда слезы текут по лицу. Знаете ли вы, что такое железа? Так называется орган, вырабатывающий какие-то нужные организму вещества.